Глава пятая. Работайте с желанием отвлечься, идущим изнутри. Джонатан Брикер, психолог из центра онкологических исследований имени Фреда Хатчинсона, всю жизнь помогает людям преодолевать тот вид дискомфорта, который не только заставляет отвлекаться, но и приводит к заболеваниям. Доказано, что его деятельность, а он помогает пациентам изменить свое поведение, значительно снижает вероятность раковых заболеваний. Большинство людей, пишет Брикер, не считают рак поведенческой проблемой, но существуют способы, будь то отказ от курения, похудения или увеличение физической нагрузки, которые снижают риск и тем самым позволяют человеку жить дольше и лучше. Подход Брикера заключается в том, чтобы при помощи силы воображения помочь пациенту по-новому взглянуть на вещи. Его работа демонстрирует, как специальные приемы, на которых строится терапия принятия и ответственности, ACT, позволяют смягчить дискомфорт, так часто заставляющий нас отвлекаться и, следовательно, вредить себе. Брикер решил в первую очередь сосредоточиться на отказе от курения и создал специальное приложение, чтобы распространять ACT через интернет. Несмотря на то, что сам он при помощи ACT помогает именно бросать курить, его программа строится так, что позволяет, и есть тому свидетельство, существенно ослаблять всевозможные порывы. Прежде всего она учит распознавать, спокойно принимать свои навязчивые желания и здраво с ними обходиться. Вместо подавления порывов ACT предписывает отступить на шаг, выявить, понаблюдать и, наконец, дать желанию естественным образом исчезнуть. Но почему бы просто не подавить порыв? Почему бы просто не сказать «нет»? Оказывается, мысленное воздержание часто приводит к обратным результатам. В 1863 году Федор Достоевский писал «Попробуйте задать себе задачу, не вспоминать о белом медведе, и увидите, что он, проклятый, будет поминутно припоминаться». Спустя 124 года Дэниел Вегнер решил проверить это утверждение. У участников эксперимента, которым дали задание «пять минут не думать о белом медведе», мысль о нем возникала в среднем раз в минуту, в точности, как предсказывал Достоевский. Однако этим эксперимент Вегнера не ограничивался. Когда ту же группу участников попросили специально вызывать в сознании образ белого медведя, Им это удавалось гораздо чаще, чем другой группе, которую перед этим не просили подавлять мысли о медведе. Эти результаты позволяют предположить, что подавляемая в течение первых пяти минут мысль в дальнейшем срикошетила в сознании участников с еще большей силой, анализирует эксперимент Вегнера автор статьи в Monitor of Psychology, Впоследствии Векнер описал эту тенденцию в так называемой теории иронических процессов, объясняющей, почему так трудно приручить навязчивые мысли. Ирония здесь, конечно, в том, что как только человек пытается умерить свое желание, желаемое становится еще более притягательным. Сопротивление желанию, навязчивые мысли и, наконец, капитуляция перед желанием – круг замыкается. Все повторяется вновь и вновь. Весьма вероятно, именно так мы подталкиваем себя ко многим нежелательным действиям. Многие курильщики, к примеру, полагают, что виновник их пагубной тяги – никотин. Это, конечно, не ошибка, но и не совсем правда. Никотин вызывает определенные физические ощущения. Однако замечательный эксперимент с участием бортпроводников показал, что, возможно, тяга к сигаретам не так прочно связана с никотином, как считалось раньше. Две группы бортпроводников-курильщиков отправили из Израиля двумя разными рейсами. Первой группе предстояло совершить трехчасовой перелет в Европу, второй – десятичасовой в Нью-Йорк. Всех курильщиков попросили до, во время и после полета через установленные промежутки времени оценивать, насколько им хочется курить. Предполагалось, что если тяга к сигарете вызывается исключительно воздействием никотина на мозг, то в обеих группах сильное желание курить возникнет по истечении одного и того же времени после последнего перекура. И чем дальше, тем настойчивее мозг будет требовать никотина. Но вышло по-другому. Когда самолет находился над Атлантическим океаном, бортпроводникам, летевшим в Нью-Йорк, курить хотелось, но не сильно. Между тем, в этот же самый момент их коллеги, только что совершившие посадку в Европе, просто изнемогали от желания закурить. Так в чем же было дело? Бортпроводники, летевшие Нью-Йоркским рейсом, понимали, что не смогут закурить в середине полета. И только когда самолет приближался к пункту назначения, их жажда достигала пика. По-видимому, не длительность полета. Не время, прошедшее с последнего перекура, не влияли на силу желания закурить. Интенсивность желания зависела не от того, сколько они не курили, а от того, сколько времени оставалось до момента, когда они смогут покурить. И если, как явствует из эксперимента, тягой к никотину, вызывающему столь сильное привыкание, можно управлять таким способом, то почему нельзя какой-нибудь хитростью вынудить свой мозг побороть и другие разрушительные желания. К счастью, можно. Вы, вероятно, заметили, что я рассказываю в этой книге об исследованиях, связанных с отказом от курения и наркозависимости. Я делаю это по двум причинам. Во-первых, несмотря на то, что, как показывают исследования, людей, патологически зависимых от отвлекающих факторов вроде интернета, очень мало, Пристрастие к всевозможным гаджетам – это, в глазах многих, зависимость. Во-вторых, мне хотелось подчеркнуть, что раз уж эти проверенные приемы эффективны в преодолении физической зависимости от никотина и других веществ, они, конечно же, помогут нам справиться с желанием отвлечься на Facebook и Instagram. Некоторые желания можно скорректировать и даже свести на нет, если изменить к ним свое отношение. В следующих главах мы научимся по-новому смотреть на внутренние раздражители, на задачу и на собственный характер. Запомните. Без использования приемов, позволяющих ослабить соблазн, мысленное воздержание дает обратный результат. Бывает, что подавление желания провоцирует появление навязчивых мыслей, и желание лишь усиливается. Вы способны управлять исходящими изнутри отвлекающими факторами, меняя к ним свое отношение. Вы можете по-новому взглянуть на раздражитель, на поставленную задачу и на собственный характер.